Два друга. Осажденный и сголодавшийся Париж был при последнем издыхании. На крышах почти не осталось воробьев, в сточных канавах отбросов. Люди ели все подряд, без разбора. Ясным январским утром, спрятав руки в карманы форменных брюк и на пустой желудок, уныло прогуливаясь по бульвару, Морисо, по роду занятий часовщик, в силу обстоятельств, оказавшихся неудел, внезапно остановился перед одетым, как и он, волонтером, в котором узнал своего приятеля. Это был Соваж, с которым он познакомился когда-то на берегу реки. Каждое воскресенье до войны Морисо чуть свет выходил из дому с удочкой в руках и жестяным коробом за спиной. Он ехал поездом в сторону Аржентейля, высаживался в Колумбе и пешком спускался к реке, к острову Марант. Едва достигнув вожделенных мест, он весь отдавался рыбной ловле и удел до темна. Каждое воскресенье он встречал там маленького добродушного толстяка Саважа, галантерейщика с улицы Нотр-Дам-де-Лурет. такого же заядлого рыболова, как и он. С удочками в руках, свесив ноги над водой, они часто полдня просиживали бок о бок и вскоре подружились. Случалось, они не разговаривали вовсе. В иные же дни беседовали, но, впрочем, великолепно понимали друг друга без слов, поскольку вкусы у них были сходные и чувства во всем совпадали. Весенними утрами, часов около десяти, когда обновленное солнце развешивало над гладью реки легкую дымку, уносившуюся вместе с водой, и обдавало ярых рыболовов еще непривычным по времени года теплом, мориссо, бывало, говорил соседу, Экая благодать! Да уж на что лучше, отвечал Мориссо. И этого им было вполне достаточно, чтобы понимать, и уважать друг друга. Осенними вечерами, когда кровавое на закате небо разбрасывало по воде отражение алых облаков, заливала пурпуром реку, воспламеняла горизонт, освещая друзей огненными бликами и золотя порыжелую листву, зябко трепетавшую в предчувствии зимы, Саваш, улыбаясь, поглядывал на Морисо и говорил «Красота! Получше, чем на бульварах!» А, не спуская глаз с поплавка, отвечал зачарованный Мориссо. Узнав друг друга, они обменялись крепким рукопожатием, до глубины души взволнованные встречи, столь непохожей на прежние. Саваш пробормотался вздохом. Вот как все обернулось. Мориссо простонался крушенно. А погода какая... Нынче первый ясный денек с начала года. Небо и в самом деле сияло яркой голубизной. Они зашагали рядом, задумчивые и унылые. А как мы бывало, рыбку удили, а? Вспомните, то приятно, нарушил молчание Морисо. Когда еще доведятся нам вновь побывать в тех местах? Спросился ваш Они заглянули в маленькое кафе, выпили по рюмке абсента, потом опять побрели по тротуарам. Вдруг Морисо остановился. Может, еще по рюмочке, а? Саваш согласился. Давайте. Они зашли в ближайший ресторанчик. Вышли они оттуда в сильном подпитии, С головами, как оно и бывает, если хлебнуть спиртного на голодный желудок. Было тепло. Ласковый ветерок обивал их лица. На воздухе саваш захмелел и, остановившись, предложил. «А не податься ли нам туда?» «Куда?» «Что значит «куда»?» Удить рыбу?» «Но куда?» Да к нашему острову. Французские аванпосты находятся у Коломбо, а полковника Дюмулена, я знаю, нас пропустят.